В 1660-70-е годы были укреплены брустверами и заменены на каменные Калужские и Серпуховские ворота земляного города. В конце 80-х годов подошла очередь Сретинских ворот. Строительство каменных Сретинских ворот началось в 1692 году и завершилось в 95 году. Краткая история возведения и описание построек по окончании строительства были изложены на двух мраморных досках установленных над проездной аркой со стороны сретинки. На первой написано: По велению благочестивейших, тишайших, самодержавнейших великих государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, все великие и малые белые России самодержцев по стрелецкому приказу при сидении в том приказе Ивана Борисовича Троикурова. На второй доске продолжение надписи: Построены во втором стрелецком полку по землёному городу Сретенские вороты. А над теми вороты палаты и шатер с часами, а подле ворот по обе стороны караульной малые палаты, доказенный да анбар. А позать ворот к новой мещанской слободе часовня с кельями к Николаевскому монастырю, что на перерве. А Начато то строение строить в лето 7200, то есть 1692 -го года о совершено 7203, то есть 1695 -го года а в то время будущего того полку стольника и полковника Лаврентия Панкрасиева сына Сухарева. Сейчас доски с Сухаревой башни находятся в Государственном историческом музее. Подобные памятные доски на крупных общественных зданиях, сообщающие о времени постройки этих зданий, имена правящих и начальствующих лиц имеющих отношение к этим учреждениям Были в конце XVII века установлены и на других зданиях в Москве, например, на монетном дворе у Воскресенских ворот. Надписи на этих досках уже по своему объему могут заключать в себе лишь самые краткие сведения, но зато эти сведения бывают конкретны и точны. Надпись на досках Сухоревой башни указывает дату ее постройки и удостоверяет, что полком в эти годы командовал стольник и полковник Лаврентий Панкратьев, сын Сухарев. Очень ценно также перечисление того, что именно было построено на самой башне и на ее территории. Это дает возможность представить Сухареву башню в ее первоначальном виде, так как несколько лет спустя она получила дополнительные пристройки. Итак, попробуем представить себе первоначальную Сухареву башню. В описании башни на памятных досках из ее частей первыми названы, собственно, вороты. Нижний ярус башни с проездной аркой посередине, затворяемый на ночь двумя могучими железными воротами, крюки от которых можно было видеть еще в конце XIX века. Справа и слева от проезда были сделаны по две глухие, заложенные кирпичом арки, внутри которых помещались караульные палаты и казенный анбар. Над воротами на плоской крыше посреди открытого парапета, огороженного каменной балюстрадой, Были построены палаты. Они состояли из двух больших помещений, двери которых выходили на балкон. Обе палаты покрывали четырехскатные шатровые крыши. Второй этаж башни не был соединен с нижним, на него можно было попасть лишь по приставной лестнице. Это свидетельствует о том, что башня строилась как военное оборонительное сооружение. Было выполнено главное условие крепостной башни: каждый ярус должен быть автономен. К башне вплотную подступал земляной вал, и с вала был вход на второй этаж башни. Между шатрами над палатами второго этажа был построен трёхярусный столб каланча, завершенный шатром и шпилем. На шпиле был укреплен медный кованный и позолоченный двуглавый орел. Как и орлы на Спасской и еще на трех кремлевских башнях, установленные в 1650-е-60-е годы, он был увенчан короной, и держал в когтях скиптер и державу. Но в отличие от кремлевских, под его лапами, от яблока шара, соединявшего фигуру орла со шпилем, расходились в разные стороны стрелы молнии. Установленные на башне часы с боем и с двумя циферблатами, один на ее внутренний, обращенный к городу стороне, другой на внешней, были старинного образца с одной неподвижной стрелкой и вращающимся циферблатом Стрелка была золочёная, циферблаты раскрашены. Столб служил наблюдательной вышкой и обеспечивал смотрение горизонт. Вретнинские ворота строились из красного кирпича на фундаменте из белого камня. Тёсными из белого камня, художественными деталями были украшены фасады ворот, наличники окон, обрамление дверей, ограда парапета, простенки между арками, переходы между палатами членение ярусов наблюдательной вышки столпа. Над проезжей аркой со стороны города был укреплен образ Казанской Богоматери, с северной внешней стороны также над аркой, образ святого преподобного Сергия Радонежского. З воротами стояла часовня, принадлежавшая Никола-Перервинскому монастырю, с древним образом святого Николая Чудотворца, покровителя путников, а также келейка, в которой жили два монаха этого монастыря. Дополнительные сведения о первоначальном виде Сретинских ворот можно почерпнуть из описания Снегирёва, сделанного им в 1840-е годы, когда еще сохранялись многие впоследствии утраченные детали их декора. Каменные Сретинские ворота Земляного города сами по себе высокие. От основания до орлана шпиля более 60 метров, И кроме того, стоявшие на одном из самых высоких московских холмов, 40 метров над московским нулем, господствуя над окружающей застройкой, обращали на себя всеобщее внимание. Если в конце XIX века, как отмечает Кондратьев, башню было видно отовсюду в Москве, то в конце XVII начале XVIII века, не незагороженная высокими зданиями, она тем более была постоянно перед глазами москвичей. На многих панорамных изображениях Москвы Написано художниками 18-20 веков можно увидеть ее силуэт. Издали башня поражала своей величиной, вблизи своим необычным обликом и красочностью деталей. В 1920-е годы проблемой первоначального вида каменных Сретенских ворот занимался архитектор-реставратор профессор Сухов. Он создал несколько акварелей воссоздающих облик Сретенских ворот конца XVII начала XVIII века. на них ворота изображены во всем великолепии своего декора, многокрасочностью, праздничностью. Сретенские ворота на акварелях реконструкциях Сухова вызывают в памяти сохранившиеся и известные москвичам знаменитые палаты XVII века дьяка Алексея Волкова в Большом Харитоневском переулке. Скудость документальных сведений породила ряд легенд о причине постройки Сухревой башни и о ее строителях. Оригинальный облик и величина башни заставили работать фантазию в совершенно определенном направлении. И причина строительства должна быть важная, и строитель известный в исторических летопсях человек. Снегирёв слышал от кого-то, что архитектором башни является Франц Лефорт адмирал с и любимец петра Первого. однако он высказывает свое предположение хотя предания именуют лефорта зодчим этого памятника но как Петр Первый любил архитектуру и сам чертил планы для многих церквей и других зданий в москве и петербурге то весьма вероятно что башня сия сооружена по его плану неизвестно только кто был исполнителем его Своё предложение Снегирёв подтверждает собственным же видением образа башни, связывая его с находкой Петром в селе Измайлове Ботика, послужившим началом российскому флоту. Он приходит к такому умозаключению. Тогда предпринято сооружение каменных Сретинских ворот с шатром, которые видом своим походят на прежний адмиральский корабль с мачтую. на втором их ярусе галереи соответствует шканцам корабельным. Восточная сторона носу, а западная корми. В 1698-1701 годах Сухарева башня надстраивалась. Построен еще один, третий этаж палат, увеличена на один ярус башня, и поскольку земляной вал вокруг был срыт, на второй этаж построена внешняя парадная лестница из двух маршей. Дополнительные работы на башне велись под наблюдением воспитанника Царской живописной мастерской при Оружейной палате архитектора Михаила Ивановича Чоглокова. О Чоглокове сохранилось очень мало сведений, неизвестны даты его жизни. Как живописец он делал стены и росписи в царских палатах в Преображенском дворце, расписывал знамена, писал панно для триумфальных ворот к Петровским победам, как архитектор участвовал в строительстве арсенала в Кремле. Возможно, что ему принадлежит и первоначальный проект башни. Оригинальный облик Сретенских ворот заставлял авторов XIX века, писавших о них, искать ему объяснение, как это обычно ведется у нас за границей. Утверждали, что образцом для башни послужила ратуша какого-то немецкого города, и выискивали эту ратушу. Но историки архитектуры в конце XIX начале XX века Когда появился интерес к древней и средневековой русской архитектуре, пришли к выводу, что Сухарева башня построена в традициях отечественного зодчества. Они привели в пример целый ряд московских архитектурных памятников, современных и близких ей: шатровые надстройки кремлевских башен, въездные ворота Большого каменного моста, надвратные башни старого гостиного двора и усадьбы Измайлова каменные во втором стрелецком полку по земляному городу Сретенские ворота строились и достраивались в трудные роковые для стрелецкого войска времена и Сухаревскому полку довелось недолго пользоваться новыми воротами, его удобными караульными палатами и цейх Со времени восстания 1682 года Пётр I боялся и ненавидел стрельцов. В них он видел опасность для своей власти и для себя лично. Эту ненависть поддерживало и питал окружение: бояре, поставившие на него в придворной борьбе, а также иностранцы, главным образом военные, заинтересованные в сохранении своих должностей. Ему постоянно внушали, что он должен заменить отсталое стрелецкое войско армией, организованной по западному образцу. Ядром новой армии должны были стать его потешные полки, обученные и руководимые офицерами иностранцами. Начинается странная и страшная акция развала и уничтожения боеспособной национальной армии главой государства. В Азовском походе 1695-96 годов Лефорт, фактически главнокомандующий русскими войсками, регулярно посылал стрельцов на заведомо обреченные на неудачу операции, несмотря на высказываемые стрелецкими командирами протесты, и было тогда побито их, то есть стрельцов, множество. После окончания войны, когда другие войска вернулись по домам, московских стрельцов оставили строить Азов и крепость. Оторванные от семей, лишенные обычных приработков, они работали денно и ночно. Голод холт и всякую нужду утерпили. Затем им урезали и без того скудное хлебное жалование. Чтобы не умереть с голоду, стрельцы для прокормления ходили по миру, их ловили и за нищенство наказывали батогами. Весной 1698 года стрельцы послали в Москву выборных с жалобой к начальству стрелецкого приказа князю Троикуров. «Идем, где мы говорили, стрельцы!" К боярню, как князю Ивану Борисовичу бить челом о том, кто у них хлебное жалование отнял, и чтоб то хлебное жалование дать им по прежнему. Царь Пётр находился в это время за границей. Правительство объявило челобитчиков бунтарями и арестовало. Тогда к столице, самовольно снявшись с места дислокации, начали стягиваться стрелецкие полки. Одновременно царевна Софья из своего заключения в Новодевичем монастыре писала грамоты стрельцам, обещая им свое заступничество и всяческие льготы, если они поддержат ее в борьбе против Петра. Стрелецкие волнения приобрели в глазах правительства политический характер, что развязало ему руки. Волнения стрельцов правительственные войска подавили. После разгрома начались казни. Срочно вернувшийся в Россию Пётр возглавил расправу над стрельцами, сам участвовал в пытках. Москва не видала такого со времен разгула опричнин Ивана Грозного. Колья с насаженными на них отсеченными головами стрельцов, были расставлены по московским улицам и дорогам. Даже незамеченные в бунте стрельцы с женами и детьми были высланы из Москвы. И ещё целых семь лет вылавливали по всей стране беглых стрельцов, пытали и казнили. Сподвижник Петра дипломат граф Матвеев в своих записках отметил исчезновение злого и богу противного рода и чина их Стрелецкого в 1699 году как свершившееся событие. В уничтожении Стрелецкого войск Петром Руководили не разум и тем более не государственные соображения, а животный страх за свою власть. С детства Пётр слышал о незаконности своих прав на престол как младшего сына Алексея Михайловича к тому же от второй жены. С началом его реформаторской деятельности в народе широко распространился слух, что его подменили, и он не настоящий царь. Пётр последовательно избавлялся от потенциальных соперников, претендентов на престол. Замучил в тюрьме сестру, казнил сына, принудив его перед смертью подписать отречение от прав на наследование трона. сухревский стрелецкий полк, стоявший с лободой у Сретинских ворот земляного города, в 1698-99 годах был, как и другие полки, селён со своих земель. Стрелецкие жены, дети и прочие родственники отправились в ссылку. Их дома и дворы заселили новые владельцы. О самом Леонтии Панкрасиевичу Сухареве, кроме того факта, что он командовал стрелецким полком, никаких иных сведений не сохранилось. Видимо, он был добросовестным, честным человеком, уважаемым подчинёнными. Так как во время стрелецких бунтов стрельцы не выкрикнули его имя среди имен своих злодеев. Неизвестна его судьба и после расформирования стрелецкой армии. Во всяком случае, при просмотре литературы о петровском и послепетровском времени имя его не встречается. Отсутствует оно и в энциклопедических словарях. Но память о московском стрелецком полковнике Леонтии Панкрасиевиче Сухареве и стрельцах его полка осталось в названии Московской слободы Сухареве, Сохареве, названии улицы, переулков, площади. А главное в том, что замечательному памятнику русского зодчества, вопреки его официальному названию Сретинские ворота Земляного города, народная молва самовольно дала иное, гордое имя Сухарева башня и заставила признать истинным именно его, а не указанное и утверждённое государственными печатями и подписями начальствующих лиц